Глава 42. «Как она собиралась это сделать?» — спросила я, едва сумев совладать с голосом. Максим усмехнулся. Она хотела получить контроль над акциями отца, пользуясь доверием совета директоров. Когда репутация брата рухнула бы из-за скандала с вами и ребёнком, она смогла бы купить контрольный пакет акций по сниженной цене через надежных инвесторов. Но эти инвесторы — ее подставные люди. Дима вскочил с места, его глаза горели яростью. «Она все спланировала, а мы даже не видели этого. Мы все время смотрели на Игоря, как на главного врага, а на самом деле это она дрыгала за ниточки». Максим кивнул, его взгляд был мрачен. Игорь был всего лишь частью ее игры. «Сестра действовала хитро, рассчитывая, что вы будете слишком заняты борьбой с ним» и не заметите, как она медленно приближает свою цель. Но теперь ее план раскрыт. Нам нужно действовать быстро, чтобы остановить ее до того, как она нанесет последний удар. Я тяжело вздохнула и потерла виски, пытаясь собраться с мыслями. — Как она рассчитывала избавиться от нас? — спросила я. Максим открыл еще один документ. Она думала, что после того, как вы провалитесь в скандале с Жаровым, Никто не захочет иметь с вами дело. Даже если вы и начнете бороться, ваша репутация будет разрушена. Ей оставалось только выкупить компанию, и вы не смогли бы ей помешать, как и совет директоров. Ситуация на рынке очень нестабильна, поэтому очередной репутационный скандал компании банально не по карману. Инвесторы будут требовать решить вопрос, а в худшем случае начнут продавать акции, чтобы не быть причастным к этой грязи. «Но теперь у нас есть доказательства ее замысла, и мы можем использовать это против нее. Дима нахмурился. «Она что, и вправду думала, что сможет победить нас таким способом, что мы позволим ей выйти сухой из воды?» «До нынешнего момента вы об этом даже не подозревали», уточнил Макс, ухмельнувшись. «Вы содрали наживку. Дальше дело техники». Максим посмотрел на Диму с ледяным спокойствием. Она надеялась, что ее план будет работать, пока вы в отчаянии и шоке. Но сейчас мы знаем ее слабые места. Теперь пришло время для ответного удара. Меня изнутри сжигала ярость. «Да как эта гадина могла себе такое позволить? Мы что, игрушки?» «Мы не дадим ей это сделать», — упрямо выдавила я. «Чисто из принципа». Макс улыбнулся, но это была улыбка хищника. «У нас есть кое-что, она не предусмотрела. Ее собственные документы. Мы покажем ее настоящий план всем, в том числе тем инвесторам, которых она пытается использовать. Как только ее замысел станет известен, она потеряет всех союзников. Компания ее мужа тоже попадет под удар. И если нужно, мы заставим ее публично признать свои действия». Дима посмотрел на Максима с уважением. Ты прав, нужно действовать быстро. Только есть одно «но». «Какое?» — практически хором уточнили мы. «Ваш сын!» — он обратился к нам с Димой. «А что наш сын?» «Понимаете, в чем дело?» — начал Макс, поднявшись на ноги. «Он, по сути, тоже имеет право на кусок этого пирога. Он сын Жарова, биологический, а значит, имеет право на наследство, хотя бы в будущем». «Нет», — рявкнула я, подскакивая на месте. «Я бы не рекомендовал так опрометчиво отказываться. Если вам не нужна компания, вы можете на нее не претендовать, но если вы хотите, чтобы от вас отстали, то дать понять им всем, что вы будете громко говорить в случае, если случится очень важный момент. Они будут вести себя настолько тихо, что не посмеют в дальнейшем к вам приставать». Отойдут в сторону, так сказать. Придется признать, что Тёмка не наш. Мы можем лишь намекнуть, что есть тест ДНК. Полагаю, в данных условиях, пока все обострено, это сработает. Мы можем намекнуть, что есть тест ДНК. Полагаю, в данных условиях, когда все обострено, это сработает. Мы разыграем эту карту правильно, и она не сможет ничего сделать, задумчиво протянул Дима, глядя на меня. Это выход. Сомнения меня не отпускали. Есть ли смысл ввязаться в эту борьбу? Или все же отступить, и пусть как хотят, так и разбираются? Но желание отомстить этой твари было слишком неконтролируемым. Она взорвала мой дом, натравила своего брата на моего ребенка, сплела такую сеть, в которой не считает нас за людей, играя с нашими судьбами, как ей вздумается. «Кажется, эту тварь надо остановить», — протянула я, решительно поднимая взгляд на Максима. Мужчина улыбнулся и довольно кивнул. «Тогда пора начинать. Мы закончим то, что она заварила, и сделаем так, что она навсегда забудет, что такое интриги».